Дорогие друзья радиослушатели, для нашего размышления прочтем два текста из Священного Писания. Первый из книги Левит, 6 глава, 12 и 13 стих а огонь на жертвеннике пусть горит, не угаснет, и пусть священник зажигает на нем дрова каждое утро и раскладывает на нем все сожжения и сожигает на нем тук мирной жертвы.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 и умерли они пред лицом Господним. Скиния и все принадлежности ее были сделаны согласно плану, данному Моисею Богом на горе Синая Огонь на жертвеннике зажег сам Господь. Священникам был дан указ смотреть за этим огнем, чтобы он никогда не погас, подкладывать дрова. От этого огня они должны были зажигать все остальное, как кадильницы, светильник и другое. Два сына Ааронова отнеслись к этому постановлению халатно, они не положили в свои кадильницы огня, что на жертвеннике, а взяли огонь в другом месте, огонь чуждый, и этим навели на себя неизбежное наказание. Так что есть два огня, огонь Господень и огонь чуждый. В Новом Завете написано «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас?» Первое послание к Коринфянам, 3 глава, 16 стих. С того времени, когда человек обратился к Богу, принял веру в Иисуса Христа своим Спасителем, раскаявшись в своих грехах, он является Сыном Божьим, Чадом Божьим, рожденным свыше. Так говорит апостол Иоанн в первой главе своего Евангелия. Такой человек — храм Божий, его сердце — жертвенник, на котором горит огонь Господень. И об этом Божьем огне, зажженном в сердце, нужно заботиться, чтобы он горел, пламенел. Апостол Павел пишет, «В усердии не ослабевайте, духом пламенете, Господу служите». Послание к римлянам, 11 стих, 12 главы. Понятно, что человек способен в усердии ослабевать. Кто из нас не ослабевал в усердии? Понятно, что верующий способен не пламенеть духом, Кто из нас не переживал это печальное явление? Понятно, что верующий способен меньше служить Господу, как он может. Кто из нас не обличит себя в нарушении этой заповеди Господней? Окружающие нас обстоятельства сильно влияют на нашу христианскую жизнь. По этой-то причине верующие или ободряются в духовной жизни, пламенеют духом или же ослабевают. Огонь Господень гаснет в их сердцах» а то и совсем угасает. Но человек не остается без огня. Когда в его сердце перестает гореть огонь Господень, тогда в нем загорается огонь чуждый. Что же это такое, чуждый огонь? Огонь чуждый — это наше своеволие, когда мы живем по-своему, а не по-божьему. Огонь чуждый весьма снисходителен к собственным духовным слабостям, к грехам, то есть мало обращает на них внимания и легко их прощает, но к грехам чужим этот огонь очень строг и приводит виновника к неминуемой ответственности, к наказанию безмилости. Приведем примеры, поясняющие этот огонь. Давид сделал большой грех.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 И за овечку он должен заплатить вчетверо, за то, что он сделал это, и за то, что не имел сострадания. И сказал Нафан Давиду, «Ты тот человек». Историю эту читаем мы в 12 главе 2 книги Царств. У Давида горел огонь чуждый, но он его потушил. Давид не наказал смелого пророка. Он сошел с царского престола снял царское облачение, оделся в одежду покаяния и горько плакал, каясь в содеянном грехе. В сердце Давида вновь загорелся огонь Господень. Только Бог, только Его огонь может сжигать наши грехи. Еще один пример. Книжники и фарисеи привели к Иисусу грешницу и сказали Ему, «Моисей в законе заповедал нам побивать таковых камнями. Ты что скажешь?» Он, восклонившись, сказал им, «Кто из вас без греха? Первый брось на нее камень». Будучи обличаемы совестью, стали уходить один за другим. Читаем мы в 8 главе Евангелия от Иоанна. «У книжников и фарисеев горел огонь чуждый. Они не видели своих грехов, а если и видели, то были к ним очень снисходительны. Они видели грех женщины и требовали сурового наказания». Но когда воссиял огонь Господень, положение изменилось. Они умолкли и ушли, будучи обличаемы совестью. В другой раз Иисус Христос со Своими учениками хотели отдохнуть в одном селении Самарянском. И, читаем мы, но там не приняли Его. Видя то, ученики Его, Иаков и Иоанн, сказали, «Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как и Илия сделал?»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 В «Деяниях апостолов» в 8 главе мы читаем «Саввел терзал церковь, входя в домы, и влача мужчин и женщин, отдавал их в темницу». Дальше, в 22 главе, в 4 стихе, сам Павел говорит «Я даже до смерти гнал последователей сего учения, связывая и предавая в темницу и мужчин, и женщин». Савл имел, как говорит он сам в послании к римлянам, ревность по Боге, но не по рассуждению. Он действовал в защиту закона Божьего, и он был убежден, что этим служит Богу. Но, несмотря на все это, в нем горел огонь чуждый. Бог встретил его на пути в Дамаск, и чуждый огонь, пылающий в сердце религиозного Савла, потух. Во время инквизиции, проводимой католической церковью, миллионы душ были зверски замучены во имя защиты так называемой Святой Церкви. На груди истязателей висел крест, в тюремных камерах, предназначенных для истязания, на столе горели освященные свечи, стояло распятие Иисуса Христа, там также горел чуждый огонь. С большой грустью, но нужно сказать, что огонь чуждый частенько загорается и в наших сердцах. Тогда и мы перестаем видеть наши собственные грехи, зато становимся очень способны видеть грехи чужие и приводить к суровой ответственности подобных нам братьев и сестер в Господе. Но каков же огонь Господень? В Евангелии от Луки, в 12 главе, Христос говорит «Огонь пришел я не извести на землю, и как желал бы, чтобы он уже возгорелся?» Это огонь искупительной жертвы Иисуса Христа на Голговском кресте, огонь примирения человека с Богом, огонь прощения, уничтожения грехов в сердце человеческом. Но этот огонь тогда действует в человеке, когда он верит, что Иисус Христос есть Сын Божий и когда приходит к Нему с молитвой покаяния. Это есть огонь всемирной проповеди Евангелия. Впервые возгорелся этот огонь в сердцах апостолов, потом в день Пятидесятницы около трех тысяч душ засияло этим огнем. Огонь Господень охватил уже всю землю. Везде есть люди, исповедующие Иисуса Христа, Сыном Божьим и Своим личным Спасителем. Проповедь об этом огне теперь передается и через радио, и телевидение — Да, огонь Господень возгорелся. Христианин, в сердце которого пламенеет огонь Господень, имеет любовь к погибающим грешникам. Он беседует с ними о Спасителе, молится за них и приглашает их на евангельские богослужения. Апостол Петр отрекся от Иисуса Христа во дворе первосвященника. Осознав это, Петр вышел оттуда и горько заплакал. По Своем воскресении из мертвых Иисус Христос явился Своим ученикам, и когда они обедали, Он не упрекнул Петра. По-человечески следовало бы прогнать Петра, исключить его из числа апостолов. Но Иисус, устремив на Петра свой любвеобильный взор, спросил его нежно, «Симон Ионин, любишь ли ты меня? Кто из нас не согрешает? И каждый грех, соделанный нами, если он не исповедан Господу, Он погашает в нас огонь Господень. Только исповеданный грех огонь Господень сжигает, какой бы он ни был. Но как трудно нам сознаваться, исповедовать свои грехи, как трудно нам сокрушаться сердцем. На основании книги пророка Исаии, 6 главы, составлен один христианский гимн. Он поется так. «Пусть огонь небесный уст коснется и сожжет во мне грехи мои. Пусть святая жизнь...» во мне начнется, я скажу, «Господь, меня пошли». Братья и сестры, мы все будем переживать небесную радость, если в сердцах наших будет гореть огонь Господень. Придем к Господу в молитве и скажем Ему, «Господи, пусть огонь Твой непрестанно горит в моем сердце и не угасает».